Глава вторая. На конклав в Бумергарте, собравшийся, чтобы выслушать откровения Лихустеры, прибыло лишь 15 чародеев, тогда как в ассоциации тогда насчитывалось примерно 25 пять действительных членов. Сегодня в наличии были Ильдефонс, Реальто, Занзель, Дивалист, Шрю, Хуртианс, Некроб Безант, Тойч, регулировавший сложные взаимодействия в своей частной бесконечности, Мак -Мьюн, невозмутимый и проницательный Пердастин, Чемаст, утверждавший, что ему известен источник звездоцветов, Барбоникос, проказник из снотворной заводи, Ао Аполоносец, Пандерлеон, чьей коллекции потусторонних артефактов собранный им лично завидовали все остальные, а также Гильгот, Фонс открыл конклав без лишних церемоний. «Меня разочаровывает тот факт, что мы не собрались в полном составе, так как нам предстоит рассмотреть вопрос чрезвычайной важности. Прежде всего, позвольте мне упомянуть о том, что недавно случилось с нашим коллегой Реальто. Не вдаваясь в лишние подробности, можно сказать, что его заманили в глубину случайного леса звуки воображаемой музыки». Побродив некоторое время, он встретил женщину, столкнувшую его в пруд с исключительно холодной водой. «Господа, пожалуйста, для веселья нет никаких оснований. Это вопрос исключительной важности, и к невзгодам Реальта следует относиться со всей серьезностью. В самом деле, по многим причинам, мы стали подозревать, что виновница происходящего — Мюрте». Фильдефонс обвел взглядом лица собравшихся — «Да, вы не ослышались, Мюрте!» Когда улеглось всеобщее возбужденное бормотание, Эльдефонс продолжил выступление. Занзель, со своей стороны, в ситуации никак, на первый взгляд, не связанной с вынужденным купанием Риальто, познакомился с неким Лихустером, обитателем XVIII иона. Лехустер, присутствующий на конклаве, заявил, что у него есть для нас важные новости. И при этом опять же упомянул о Мюрте. Он был так любезен, что согласился поделиться с нами этой информацией. И теперь мы попросим Лихустера выйти вперед и сообщить об известных ему фактах. Лихустер, будьте добры!» Лихустер не сдвинулся с места. «Не буду давать никаких показаний, пока не получу надежные гарантии того, что мне сохранят жизнь». «Такая сделка никому не причинит никакого ущерба, так как я не повинен ни в каких преступлениях». Занзель гневно воскликнул. «Ты забываешь о том, что я засвидетельствовал твои проделки своими глазами?» «Я всего лишь нарушил приличие, Эльдефонс. Вы обещаете не покушаться на мою жизнь?» «Гарантирую тебе сохранение жизни, говори же». Занзель вскочил на ноги. «Это возмутительно». Неужели мы должны допустить в наш избранный круг мерзавца, прибирающего к рукам наши ценности и в то же время извращающего наши обычаи?» Тяжеловесный и раздражительный хуртянц произнес. «Я разделяю прогрессивные взгляды Занзеля. Лехустер может стать лишь первым из целой орды мутантов, кретинов и неправильно мыслящих подонков, готовой заполонить наши мирные края». «Если новости Лехустера на самом деле существенны», — примирительным тоном отозвался Ильдефонс, — «мы должны смириться с его требованиями». Лехустер, говори. К сожалению, придется простить тебе твои проступки, а также отвратительные перья на плечах. Лично мне не терпится услышать, о чем ты можешь сообщить». Лехустер поднялся на возвышение. Мои замечания следует рассматривать в исторической перспективе. Я существую, то есть существовал, в конце первой эпохи 18 иона, задолго до образования великого Мафалама. В те времена мастера-чародеи и великие ведьмы уже боролись за власть. Положение вещей напоминало ситуацию в XI эпохе 17 иона, когда чародеи и волшебницы изо всех сил старались превзойти друг друга что в конце концов привело к войне колдунов и ведьм. Общеизвестно, что в этой кровопролитной войне победили ведьмы. Многие колдуны стали архивёльтами, многие были уничтожены, и ведьмы под предводительством белой ведьмы Лорео преобладали над всеми. На протяжении целой эпохи они наслаждались плодами своей славной победы. Лорио нарекла себя Мюрте и поселилась в храме. Там ей истово поклонялись все женщины человечества как живому идолу, объединявшему в себе как фактический женский организм, так и абстрактную феминистическую силу. Три чародея пережили войну: Теус Тривиолус, Шлиман Шабат и Фунурус Орфо. Они заключили тайный союз и, совершив подвиги магического мастерства, настолько изобретательные и дерзкие, что разум заставляет усомниться в их возможности, схватили Мюрте и спрессовали ее в точечную субстанцию, после чего извлекли ее из храма. Женщины впали в уныние, их могущество стало ослабевать, в то время как власть чародеев возрастать. В течение многих эпох, Представители обоих полов жили в состоянии напряженного взаимного приспособления, и, поверьте мне, то были времена захватывающих интриг и приключений. Наконец мертая освободилась и призвала союзниц-ведьм к сопротивлению, но Каланктус Безмятежный, которому я служил, встретил новый вызов лицом к лицу». Он разбил орду ведьм и гнался за ними на север вплоть до окраин Долгого Эрма, где до сих пор несколько колдуний прячутся в глубоких оврагах, трепеща при каждом звуке, напоминающем о возможном приближении Каланктуса. С Мюрте Каланктус поступил самым благородным образом. Он позволил ей удалиться в изгнание, в систему далекой звезды, после чего сам избрал отшельническое заточение — предварительно приказав мне бдительно наблюдать за поведением Мюрте. Однако я получил его указание слишком поздно. Мюрте не прибыла на Наос, не прибыла она и на садаль -Сууд. Я никогда не прекращал ее поиски и недавно обнаружил хроносветовой след, ведущий к 21-му эону. Фактически след заканчивается в настоящем времени. Примечание. хроносветовой след, не поддающийся переводу и даже истолкованию концепции. В данном контексте под этим термином подразумевается след, оставленный в темпоральном континууме и различимый при наличии надлежащего сенсорного аппарата. Таким образом, я убежден в том, что Мюрта существует здесь и сейчас, и что существование ее следует рассматривать как самую непосредственную опасность. По сути дела, она уже подвергла заговорам некоторых из присутствующих. В том, что касается меня, Лихустера Бенефера, я материализовался в вашем времени с единственной целью сформировать основанный на взаимном доверии союз ныне живущих чародеев, чтобы они могли контролировать возрождение фенемистической силы и тем самым поддерживать порядок и спокойствие. Промедление смерти подобно, Лихустер отошел в сторону и сложил руки на груди. В этой позе красные перья, растущие у него на плечах, приподнялись подобно эполетам. Эльдефонс прокашлялся. Лихустер представил обстоятельный отчет. «Занзель, вы согласны с тем, что Лихустер, несомненно, заслуживает сохранения ему жизни и свободы, с тем условием, конечно, что он пообещает исправиться?» «Вот еще», — пробормотал Занзель, — «он не сообщил ничего, кроме каких-то околичностей и древних сплетен. Меня не так просто обвести вокруг пальца». Ильдефонс нахмурился и погладил желтоватую бороду, после чего повернулся к Лихустеру. «Ты слышал замечание Занзеля? Можешь ли ты как-либо подтвердить свои показания?» «Заговоры из глазы подтвердят мою правоту». Но, как вы сами убедитесь, к тому времени уже будет поздно. К собравшимся решил обратиться лунатик Вермулян. Поднявшись на ноги, он произнес тоном, не допускавшим сомнений в его искренности. Будучи погружен в свои занятия, я брожу во снах, в самых различных снах. Недавно, всего лишь позавчерашней ночью, мне повстречался сон, относящийся к категории так называемых интерактивных или иноптативных, то есть не поддающихся контролю со стороны сновидца. Сон, в котором сновидец, может даже подвергнуться опасности. Любопытно, что в этом сне участвовала Мюрте. Думаю, что этот факт может иметь отношение к рассматриваемому вопросу». Хуртианц вскочил и яростно взмахнул рукой. «Невзирая на многочисленные неудобства, мы срочно прибыли сюда, чтобы приговорить и казнить этого архивёльта». или хустера, а не для того, чтобы выслушивать бесконечные роскузни в том числе ображения во снах. Помолчите, Хуртианц, с горячностью оборвал коллегу обидчивый вермулян. Мне дали слово, и я намерен посвятить всех и каждого в содержание подозрительного сна, приводя любые подробности по своему усмотрению. Прошу настоятеля принять решение по этому вопросу, воскликнул Хуртианц. Ильдефон сказал: Вермулян, Если ваш сон действительно имеет непосредственное отношение к нашему обсуждению, пожалуйста, продолжайте, но прошу вас, не уклоняйтесь от основной темы. — Само собой, о чем речь, — с достоинством отозвался Вермулян. — Без лишних слов достаточно указать на тот факт, что, пытаясь проникнуть в сон, зарегистрированный в томе седьмом указателя под номером AXR11GG7, вместо этого я оказался в до сих пор не классифицированном сне иноптативной категории. Меня окружали очаровательнейший пейзаж и компания высокообразованных мужчин с утонченными манерами и артистическими наклонностями». У некоторых были мягкие шелковистые бороды каштанового оттенка, а другие изящно завивали локоны, причем все они были в высшей степени дружелюбны. Мы обсуждали множество вопросов, но в данном случае следует упомянуть только о самых существенных. В их мире любое имущество принадлежит всем, а жадность неизвестна. Для того, чтобы у каждого было свободное время, необходимое для всестороннего развития личности — Количество утомительного труда сводится к минимуму, и обязанности распределяются поровну. Мир во всем мире — их непреложный принцип. Для них немыслимо нанести удар другому человеку, гневно возвысить голос или подвергнуть другого высокомерной критике. Оружие? Одна мысль о возможности ношения оружия вызывает у них содрогание и шок. «Один из мужчин особенно подружился со мной и много рассказывал об их образе жизни». «Мы едим питательные орехи и семена», — говорил он, — «а также сочные фрукты. Мы пьем только чистейшую воду из естественных источников. По ночам мы сидим вокруг костра и поем, не слишком долго, веселые песни. Когда празднуется какое-нибудь торжество, мы приготовляем пунш под названием «Оппо» из свежих фруктов, натурального меда и сладкого кунжута. Каждый пьет сколько хочет». «Тем не менее», — говорил мой друг, — Нам тоже известна печаль. Смотри, вот сидит благородный юноша Пульмер. Он умеет танцевать и прыгать с чудесной грацией. Вчера он попытался перепрыгнуть ручей, но упал в воду. Мы поспешили его утешить, и вскоре он снова развеселился. — А женщины? — спросил я. — Где они? Что они делают? — Да-да, женщины. Мы глубоко их уважаем за доброту, силу характера, и терпение, а также за разборчивость и деликатность их суждений. «Иногда они даже присоединяются к нам у костра и устраивают замечательные игры и развлечения. Причем женщины всегда внимательно следят за тем, чтобы никто не делал никаких глупостей и никто из нас никогда не нарушает приличия». «Приятная и легкая жизнь! Как же вы размножаетесь?» -хо, хо Видишь ли, если мы ведем себя особенно послушно и любезно, порой женщины позволяют нам некоторые вольности». — А, постой-ка, веди себя наилучшим образом. Приближается сама великая леди. По лугу подходила Лорио Мюрте, женщина непорочная и властная. Все мужчины вскочили на ноги и стали приветствовать ее, размахивая руками и улыбаясь. Она обратилась ко мне. — Вермулян, ты явился, чтобы нам помочь? — Превосходно. Твои навыки потребуются для достижения наших целей. Приветствую тебя в нашем кругу. Очарованный ее величавой грацией, я сделал шаг вперед, чтобы дружески и радостно обнять ее, но как только я потянул к ней руки, она выпустила мне в лицо пузырь. Не успев ни о чем ее расспросить, я проснулся в беспокойстве и замешательстве. Могу избавить вас от всякого замешательства, сказал Лихустер. на вас напустили с глаз. Во сне? Возмутился вермулян. Не могу сделать столь абсурдное допущение». Эльдефонс, однако, встревожился. Лехустер, не могли бы вы просветить нас? Каким образом в данном случае можно распознать наличие заговора?» «Очень просто. В последней стадии жертва становится женщиной. Ранним внешним признаком превращения служит привычка быстро высовывать язык и сразу засовывать его обратно в рот. Разве вы не заметили такую манеру среди своих коллег?» «Только у Занзеля, но он один из самых заслуженных и достойных доверия членов нашего сообщества. Его превращение в женщину немыслимо». «Когда имеешь дело с Мюрте, немыслимое становится повседневным, а репутация Занзеля стоит не дороже прошлогоднего мышиного помета. По сути дела, гораздо меньше». Занзель ударил кулаком по столу. «Меня возмущают подобные подозрения». «Неужели я не могу даже облизать губы, не подвергаясь целому шквалу оскорбительных обвинений?» И снова Ильдефонс строго обратился к Лихустеру. «Должен сказать, что жалобы Занзелю вполне обоснованы. Вам следует либо выступать с недвусмысленными обвинениями, представив документальные и вещественные доказательства, либо придерживать язык». Лихустер вежливо поклонился. «Я сделаю краткое заявление». По существу Мюрте следует укротить, если мы не желаем стать свидетелями окончательного триумфа женщин над мужчинами. Необходимо сформировать союз, способный к эффективному сопротивлению. Мюрте не всесильны, ей можно нанести поражение. Три иона прошли с тех пор, как ее победил Каланктус, и теперь она не может вернуться в прошлое. Эльдефонс весомо заключил. «Если доверять твоему анализу, Мы обязаны взять на себя ответственность за предотвращение грядущего пангенетического кошмара. Первоочередное внимание следует уделять настоящему, а не будущему. Мюрте уже приступило к действию. «Чепуха! Наглый, дикий бред!» — воскликнул Занзель. «Лихустер, у тебя нет ни стыда, ни совести!» «Должен признаться, я в некотором замешательстве», — сказал Ильдефонс. Почему бы Мюрте выбрала для своей деятельности именно наше время и наши края? «Здесь и сейчас она не встречает практически никакого сопротивления», — ответил Лихустер. «Взгляните вокруг. Что вы видите? Вы видите пятнадцать тюленей, дрыхнущих на солнышке. Педантов, таких как Чамаст, мистиков, таких как Ао, шутов гороховых, таких как Хуртианц и Занзель. Вермулян изучает незарегистрированные сны с блокнотом в руках, пользуясь штангенциркулем и пробирками для сбора образцов. Тойч корректирует конфигурацию элементов его частной бесконечности. Реальта творит чудеса исключительно для того, чтобы производить впечатление на едва достигших половозрелости девиц. Тем не менее, напустив трансформирующий глаз на всю эту компанию, Мёрта способны создать полезный для нее отряд ведьм, в связи с чем... Ее потуги необходимо пресечь. Эльдефонс спросил. да таково твое представление о кратком заявлении? Разве это ответ на мой вопрос? Все твои замечания, слухи, домыслы, скандальные намеки и предубеждения. Ничего больше». «Пожалуй, я позволил себе некоторые преувеличения, чтобы внести ясность в положение вещей», — пожал перистыми плечами Лихустер. Кроме того, откровенно говоря, я забыл, в чем заключается ваш вопрос. «Тебя попросили представить вещественные доказательства наличия упомянутого ранее заговора». Лихустер переводил взгляд с одного лица на другое. Каждый из чародеев высовывал кончик языка и тут же прятал его в рот. «Увы», — вздохнул Лихустер, — Боюсь, мне придется воспользоваться другим случаем для того, чтобы закончить свои показания. Зал взорвался с умятицей искристых огней и завываний. Когда снова наступило спокойствие, лихустер исчез.